Глава 9. Милькнула молододушная мысль уйти, пока меня не заметили. Тяжело вздохнув, я мысленно отругала себя и направилась к соседке. Вряд ли чем помогу, но хоть поддержу, тем более она пока что единственная, к кому я сама могу обратиться за помощью. Ну и просто жаль её. Кажется, она хорошая девушка. Фабиана, что-то случилось? Я осторожно присела на край её кровати и коснулась плеча девушки. Она вздрогнула и посмотрела на меня из-за плеча. Глаза с носом опухли и покраснели, отчего ярче обозначились веснушки на щеках. "Я не слышала, как ты вошла", плаксиво пробормотала она, быстро садясь на кровать. "Только не говори никому, пожалуйста". "Конечно, не скажу. Ты расстроилась из-за занятия? А из-за чего ещё?" всплеснула она руками и начала яростно стирать с щёк слёзы. "Я учу теорию, занимаюсь на полигоне". А стоит увидеть у мертвея, начинаю дрожать, как, как, как не знаю кто. И ведь это только леса. Увижу гуля и рухну в обморок. Она обратила ко мне воспалённый взгляд зелёных глаз, ожидая то ли насмешки, то ли поддержки. Я там чуть не опописалась от страха, вообще все заклинания забыла и как дура рванула с камнем, с камнем Фабиана против у мертвея, представляешь? Она нервно икнула и усмехнулась. Это было смело. Я помнилась только когда лиса отледела в сторону. Мы обе облажались, но не реветь надо, а что-то делать. Что? Фабиана наконец перестала всхлипывать и с интересом ждала моего ответа. Раз боимся у мертвей, надо как-то избавиться от страха, начала я размышлять вслух. Значит, они должны стать чем-то обыденным, чтобы мы перестали его бояться. Надо завести ручное у мертвея, подхватила мою мысль Фабиана. «Я думала почаще смотреть в окно». Нахмурилась я и устала потерла переносицу. «Все меня не так понимают». Попросила придурка держаться от меня подальше, решила подпустить к себе кого-то другого. Спасла не до зомби Крайтона от бешеной белки, сделала это специально, чтобы выставить посмешищем. Бросилась на защиту малыша. А, нет, там все правильно поняли. Но вот сейчас я хотела предложить больше активничать на практике, поглядывать в окна, искать что-то смешное в пушистых зомби, Афиана что решила создать себе неживого питомца. Нет, нет, это отличная идея. Если у нас будет ручной умертве, мы станем смелее, закивала она. Так, Та я снова растёрла переносицу. Голова разболелась после такого стресса, и неудивительно. Ещё и из-за придурка Крайта на локоть разбила. Давай сходим в душ и поедим, миролюбиво предложила я рыжей. Мне ещё надо сделать уборку у ректора. У неё сейчас шок. Она остынет, придёт в себя и поймёт, какую глупую идею предложила. "Да, точно", вспыхтела девушка. "Пойдём и спасибо тебе, Бриджит", пробормотала она и смущённо улыбнулась. "Не за что. Ты главное нос не вешай. Столько лет проучиться, а сейчас позволить каким-то мертвецам всё тебе испортить? Или замуж собралась, как фир?" "Родители бы хотели", внезапно зло заявила она, стиснув ладони в кулаки. "Ты права. Мы создадим у мертве и поборем свои страхи. Зелёные глаза Лихарадочно заблестели, пухлые губы растянулись в подрагивающей улыбке. Боже правый, я уже создала монстра. Мы взяли мыльно-рыльные, как говорит мама принадлежности, и сходили в общую женскую душевую. Состояние сантехники оставляло желать лучшего, но хоть вода лилась прозрачная и без запаха. А то от этого мира я ждала новой подставы. На выходе меня перехватил хмурый Джастин. Брюнет походил на побитого щенка, смотрел на меня с обидой, затаённой злобой и неверием. Фабиана, покачав головой, побрёл к комнатам, шипнув мне, что стоит торопиться. "Детка, ты скажи, что не так? Я не понимаю", пророкотал Джастин, когда мы остались в относительном уединении в коридоре. "Вроде же всё хорошо было, а теперь ты с этим Олдриджем мутишь. Что ты в нём нашла?" Бледные голубые глаза парня впились в моё лицо требовательно. И одновременно просительно. Он действительно искренне не понимал моего поведения. Для меня все просто. Я не стерва, Бриджит. Мне непонятно, что может нравиться в Джастине, кроме его внешности. Только объяснить же нужно. Точнее, придумать весомую причину для расставания. Как там в сериалах? Мы не подходим друг к другу? Понимаешь, Таир? Я почесала нос, задумавшись над ответом. Надо жестче. Бриджит же стерва. Я не стерва, только учусь, но можно попробовать изобразить. Ты себя сегодня видел на занятии? Кривлялся, вёл себя как придурок. Это не забавно, это глупо. Мы вроде уже не дети. Мне нужен кто-то более взрослый. Как Олдридж? Он даже с Лиссой сам не справился. Буркнул Джастин обиженно и одновременно зло. Он поблагодарил меня за помощь и проводил до здания. Не придумывай того, чего нет. А, ты просто хотела вызвать мою ревность, предположил он, широко улыбнувшись. У тебя получилось, детка. Нет, Таир, ничего я не пыталась, и я тебе не детка, устало вздохнула. От чувания парней явно не мой профиль. Кажется, этот мир решил свести меня с ума, потому что я уже начинаю чувствовать себя стервой. Ты мне не подходишь, прости. Просто найди себе кого-то другого, кто подойдёт тебе больше, и держись от меня подальше, бросила я слегка раздражённо и стремительно двинулась за Фабианой, обойдя ошеломлённого парня по дуге. Надеюсь, хоть обед пройдёт без происшествий. Ещё одна неприятность, и я сама кого-нибудь загрызу, не хуже Гуля, кладбищенского. Это который маленький, но проворный. Надо же, запомнила.